Он перестал принимать меры предосторожности, и благодаря этому Екатерине не трудно было убедиться в том, что Маргарита лишь называлась королевой Наварской, а в действительности ею была мадам де Соф. В начале нашего повествования мы только обмолвились двумя словами о покоях мадам де Соф, но дверь, тогда открытая Дриолой к королю Наварскому, захлопнулась за ним так плотно,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 почти над комнатами Генриха. И двери из них выходили в коридор, освещённый в дальнем конце старинным окном с мелкими окончиками в свинцовом переплёте, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимою же после 3 часов дня необходимо было зажигать лампу, но в лампу наливали масло столько же, сколько летом, и к 10 часам вечера она гасла.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 В простом батистовом пенюаре было особенно очаровательно, а Генрих был особенно признателен. В такой обстановке Генрих действительно влюблённый размечтался, а мадам де Со совсем сердцем отдавалась любви, начавшейся по приказу королевы матери, и теперь подолгу вглядывалась в Генриха, чтобы уловить, насколько совпадало выражение его глаз с его словами.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 что оказав мне отчаянное сопротивление до моей женитьбы вы после неё перестали быть жестоки по отношению ко мне, бярнскому увольню, смешному провинциалу, государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск. Генрих -э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 Генрих сжал её руку в своей руке. А что, если бы разгадку, которую так тщетно ищут все философы в течение 3000 лет, я нашёл по крайней мере в отношении вас, Шарлотта? Мадам де Соф покраснела. Вы меня любите, продолжал Генрих следовательно, мне больше нечего просить у вас. И я считаю себя самым счастливым человеком на земле.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 приказала вам любить меня. Генрих, говорите тише, когда вы говорите о королеве матери, заметила мадам де Соф. "О!" -о, -о воскликнул Генрих с такой непринуждённостью, с такой свободой, что обманул даже мадам де Соф. Было время, когда мне приходилось остерігаться этой доброй матери, когда мы не могли поладить, но теперь я муж её дочери,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 И вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести.